Глава 27. Антоний Я буду помнить, ведь слово Цезаря закон Шекспир Юлий Цезарь. Любопытство дикарей, оставшихся у темницы Ункаса, одержало верх над их страхом перед колдуном. Осторожно подкрались они к щели, сквозь которую пробивался слабый свет огня. В продолжении нескольких минут они принимали Давида за своего пленника. Но затем случилось именно то, что предвиделся калиный глаз. Певец, утомленный долгим сидением в скорченном положении, постепенно стал вытягивать свои ноги, и, наконец, одна из ног коснулась угасавших углей и отбросила их в сторону. Сначала гуроны подумали, что эта сила чародейства так изуродовала магиканина но когда Давид, не подозревая, что за ним наблюдают, повернул голову и показал свое простодушное лицо, всякие сомнения рассеялись даже у легковерных дикарей. Они бросились в хижину и, накинувшись без всякой церемонии на сидевшего там человека, немедленно увидели обман. Тогда раздался первый крик, который услышали беглецы. За ним последовал второй, в котором зазвучали злоба и жажда мести. Как ни был тверд Давид в своем намерении прикрыть бегство своих друзей, он все же подумал, что наступил его последний час. У него не было ни книги, ни камертона. Пришлось обратиться к памяти, редко изменявшей ему. Громким, полным вдохновением голосом он запел первые стихи погребального псалма, чтобы приготовиться к переходу в другой мир». Индейцы вовремя вспомнили о его безумии и, выбежав из хижины, подняли на ноги все население лагеря. Лишь только раздались звуки тревоги, двести человек уже были на ногах, готовые отправиться в бой или в погоню за врагом. Известие о бегстве пленника быстро распространилось, и все члены племени, с нетерпением ожидая распоряжений начальников, собрались вокруг хижины, где обычно происходили совещания. Понятно, что присутствие хитрого, умного мага оказалось необходимым при таком неожиданном событии. Имя его сейчас же стало передаваться из уст в уста, и все с изумлением оглядывались вокруг, не видя его среди толпы. За ним тут же послали с требованием, чтобы он явился немедленно. В то же время самым проворным и ловким из молодых воинов приказано было под прикрытием леса обойти Прогалину, чтобы удостовериться, не замышляют ли чего-нибудь против гуронов их подозрительные соседи Деловары. Женщины и дети бегали из стороны в сторону. Во всем лагере царило страшное волнение, но мало-помалу всеобщее беспокойство стало ослабевать, и через несколько минут старейшие вожди собрались в хижине для важного совета. Громкий гул многочисленных голосов возвестил о приближении отряда, которому предстояло сообщить еще более удивительную новость. Толпа расступилась, и несколько воинов вошли в хижину, неся на руках злополучного колдуна, которого соколиный глаз так долго держал в неволе. Гуроны по-разному относились к этому человеку. Некоторые из них слепо верили в силу колдуна, другие считали его обманщиком. Но теперь все слушали его с глубочайшим вниманием. Когда он окончил свой короткий рассказ, выступил отец больной женщины и, в свою очередь, рассказал все, что было ему известно. Эти два рассказа дали надлежащее направление поискам, к котором гуроны немедленно приступили со своей обычной осмотрительностью. Они поручили осмотреть пещеру самым умным и храбрым воинам так как времени терять было нельзя, воины сейчас же встали и молча вышли из хижины. Когда они дошли до входа в пещеру, младшие пропустили вперед старших, и все пошли по низкой темной галерее, готовые в случае надобности пожертвовать собой и в то же время опасаясь неизвестного противника. Первое помещение в пещере было по-прежнему мрачно и безмолвно, Больная лежала на том же месте и в той же позе, хотя среди отряда были очевидцы, уверявшие, что видели, как ее уносил в лес лекарь белых людей. Тогда глаза всех присутствующих устремились на отца больной. Раздраженный этим немым обвинением и в глубине души смущенный таким непонятным обстоятельством, вождь подошел к постели и недоверчиво взглянул в лицо больной, как бы сомневаясь, она ли это дочь его была мертва. Естественное чувство горя одержало на мгновение верх над всеми остальными чувствами, и старый воин прикрыл глаза рукой. Потом он овладел собой, взглянул на своих товарищей и, указывая на труп, сказал на языке своего народа, — Жена моего молодого друга покинула нас. Великий дух гневается на своих детей. Печальное известие было встречено торжественным безмолвием. После короткого молчания один из старейших индейцев только что хотел заговорить, как вдруг из соседнего помещения выкатился какой-то темный предмет. Все невольно отшатнулись, не зная, с кем приходится иметь дело, и смотрели с удивлением на этот незнакомый предмет, пока слабый свет не осветил искаженного, но по-прежнему свирепого и угрюмого лица магуа. Общий крик изумления последовал за этим открытием. Но как только окружающие поняли истинное положение вождя, ножи мелькнули в воздухе, и вскоре Магуа был освобожден. Отсвязывавших его пут, и получил возможность говорить. Гурон встал и отряхнулся, как лев, выходящий из своего логовища. Однако ни одного слова не сорвалось с его уст. Только рука судорожно играла ручкой ножа, а угрюмые глаза пристально оглядывали всех присутствующих, как будто ища на кого излить первый порыв гнева. К счастью для Ункаса, разведчика и даже Давида, но рука его не могла достать их. Магуа задыхался от бешенства. Видя вокруг себя только дружеские лица, он заскрежетал зубами и сдержал свою ярость за неимением жертвы, на которую мог бы излить ее. Однако проявление его гнева было замечено всеми окружающими, и прошло несколько минут, прежде чем кто-нибудь произнес хотя бы одно слово. Все боялись рассердить человека и без того взбешенного до безумия. Когда прошло достаточно времени, самый старший из вождей решился заговорить. — Мой друг встретил врага, — сказал он. — Скажи, где он находится, чтобы гуроны могли ему отомстить. — Пусть Делавар умрет, — громовым голосом проговорил магуа. Снова наступило долгое выразительное молчание, прерванное через несколько времени с должной осторожностью тем же вождем. У молодого магиканина быстрые ноги, но мои воины идут по его следу. — Разве он ушел? — спросил магуа глубоким гортанным голосом, как бы выходившим из самой глубины груди. Злой дух появился между нами и ослепил наши глаза. — Злой дух! — насмешливо повторил Магуа. — Это дух, который взял жизнь стольких гуронов. Дух, который убил моих воинов у водопада, который скальпировал их у целебного источника и связал теперь руки хитрой лисицы. — О ком говорит мой друг? — О собаке у которой под белой кожей скрывается сердце и хитрый ум Гуронов. О длинном карабине. Это ужасное имя произвело сильное впечатление на слушателей. После нескольких минут размышления, когда воины сообразили, что грозный смелый враг только что был в их лагере, изумление уступило место ярости — и все бешенство, клокотавшее в груди магуа, внезапно передалось его товарищам. Некоторые из них скрежетали зубами от гнева, другие изливали свои чувства в громких криках, иные бешено размахивали кулаками в воздухе, как будто враг мог пострадать от этих ударов, но этот внезапный взрыв негодования вскоре утих, и все быстро погрузились в мрачное, сдержанное молчание, обычное для индейцев во время бездействия. Маго, который успел между тем обдумать все случившееся, изменил свое поведение и принял вид человека, знающего, что делать и как поступать с достоинством в таком важном вопросе. «Пойдем к моему народу», — сказал он, — «он ожидает нас». Его товарищи молча согласились с ним, и все вышли из пещеры и вернулись в хижину совет. Когда они сели, все глаза устремились на магуа, и по этому движению он понял, что должен рассказать о том, что произошло с ним. Он встал и рассказал все, ничего не прибавляя и не скрывая. Он изобличил хитрость, пущенную в ход дунканом и соколиным глазом, и даже самые суеверные из индейцев не могли усомниться в истине его слов. Слишком очевидно было, что они обмануты самым дерзким, оскорбительным образом. Когда магу окончил свой рассказ, все собравшееся племя, так как в сущности тут были все его воины, осталось на своих местах. Гуроны переглядывались, как люди, пораженные в равной мере и дерзостью, и успехом своих врагов. Затем они стали обдумывать способ мести. По следу беглецов послали еще новый отряд преследователей, а вожди приступили к совету. Старшие воины один за другим предлагали различные планы. Магуа выслушивал их в почтительном молчании. К изворотливому Гурону вернулись вся его хитрость, все самообладание, и он шел к своей цели со смотрительностью и искусством. Только тогда, когда высказались все желавшие говорить, он приготовился поделиться своим мнением. Его соображения приобрели особую важность, потому что как раз в это время вернулись некоторые из отправившихся на разведку и сообщили, что следы беглецов ведут прямой дорогой в лагерях союзников, Деловаров. Магуа осторожно изложил перед товарищами свой план. Как и можно было предполагать, благодаря его красноречию план был принят единогласно. Некоторые из вождей предлагали совершить неожиданное нападение на деловаров с тем, чтобы одним ударом захватить их лагерь и завладеть своими пленниками. Магуа нетрудно было отклонить это предложение, представлявшее так много опасностей и так мало надежд на успех. А потом он изложил свой собственный план действий. Он начал с того что польстил самолюбию слушателей. Перечислив многочисленные случаи, в которых гуроны выказывали свою храбрость и отвагу, он перешел к восхвалению их мудрости. Он сказал, что именно мудрость составляет главное различие между бобром и другими зверями, между людьми и животными, и, наконец, между гуронами и всем остальным человечеством. Превознося благоразумие, он принялся изображать, каким образом оно применимо к настоящему положению дел. С одной стороны, говорил он, их великий белый отец, губернатор Канады, смотрит суровыми глазами на своих детей с тех пор, как томагавки их окрасились кровью. С другой стороны, народ, такой же многочисленный, как их народ, но говорящий на другом языке, имеющий другие интерес, не любящий Гуронов, будет рад всякому предлогу вызвать немилость к ним великого белого вождя. Потом он заговорил о нуждах Гуронов, о дарах, которых они вправе ожидать за свои прежние заслуги, об утраченных ими охотничьих областях и местах поселений и о необходимости в подобных критических обстоятельствах следовать более советам благоразумия, чем влечению сердца. Заметив, что старики одобряют его умеренность, но многие из самых ярых и знаменитых воинов хмурятся, он заговорил об окончательном торжестве над врагами. Он даже намекнул, что при достаточной осторожности можно будет истребить всех делаваров. Короче говоря, он так искусно смешал воинственные призывы со словами коварства и хитрости, что угодил склонностям обеих сторон. Причем ни одна сторона не могла бы сказать, что вполне понимает его намерения. Нисколько неудивительно, что мнение магуа одержало верх. Индейцы решили действовать осмотрительно и единогласно предоставили ведение своего дела вождю, предложившему им такие мудрые советы. Теперь Магуа достиг, наконец, цели всех своих хитростей. Он не только возвратил утраченное расположение своего народа, но и стал даже его вождем. Он отказался советоваться с другими вождями и принял властный вид, чтобы поддержать достоинство своего положения. Разведчики были разосланы в разные стороны, шпионам приказали отправиться в лагерь Деловаров и выведать все, что нужно.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 и вдоль запруды бобров. Начало уже расцветать, когда они пришли на прогалину, расчищенную этими умными и трудолюбивыми животными. Магуа облачился в свое прежнее одеяние из звериных шкур, на котором виднелось изображение лисиц. На одежде одного из воинов красовалось изображение бобра. Это был его особый символ — тотем. Со стороны этого воина